Ему почему-то кажется, что над ним посмеялись. Мой мальчик ошеломлен, потрясен, в лице совершенное недоумение, точно перед непостижимой головоломкой. Что же он такое натворил? Ведь он просто угощал печеньем и почему-то потерял друга, нажил нового врага, который теперь хочет с ним расправиться. В смятении он робко умоляюще оглядывается на нас, Сирица улыбнуться «Нельзя так щедро все отдавать», — объясняю я ему. И тоже невесело, сочувственно улыбаюсь. «Почему?» Я пожимаю плечами. «Не знаю. Людям кажется тут какой-то подвох». «Не люблю чокнутых», — жалуется он. «Не нравится мне тут? Нам тут надо жить все лето?» да Мне тут тоже не нравится. Ты ездишь в город. Приходится. Я рад, что мы не отослали тебя в лагерь. Я рад, что ты здесь, когда я уезжаю. А я не рад. В то лето моему мальчику приходилось трудно еще и на детской площадке. Моему мальчику, похоже, всегда и везде трудно. И чем дальше, тем утомительнее это для нас с женой. Мы записали его туда, чтобы ему было веселее, и чтобы он больше времени проводил среди детей. Поначалу он был в восторге, так и рвался на площадку. Он удивлялся и безмерно радовался, что столько вокруг оказалось сверстников, и всех их считал своими друзьями. Когда мы встречались с ними по вечерам на пляже или в городе, он гордо, оживленно показывал их нам. «Вот мой друг!» Радостно провозглашал он. Это мой друг, я его знаю, он из нашей группы. И это тоже мой друг. Иногда он махал рукой, и они кидались навстречу друг другу. А иной раз просто на ходу, молча, толкнуться плечом о плечо в знак приветствия. Это мой друг, он тоже из нашей группы, говорил он всякий раз. И вон тоже мой друг, он старше. Он так им всем радовался. Словно раньше и не представлял, что можно обрести стольких приятелей. Когда кто-нибудь из них забегал за ним, он сиял и зазывал его в дом, чтобы мы полюбовались. «Это мой друг», — говорил он, — «это мои друзья». Дочь тоже так хвастала друзьями. Когда была маленькая, до сих пор хвастает мальчиками, но когда старается показать или внушить нам, что некий мальчик ею увлекся, у нее это выходит потоньше и словно бы, между прочим. Хотел бы я понять, что же такого мы, черт возьми, сделали нашим детям? С чего они взяли, будто мы с женой считаем, что они не способны завести друзей? Нет, по-моему, ничего такого мы не сделали, и не наша это вина. Казалось, радость переполнит его, и он не в силах ее излить. Но так было недолго. Скоро все для него изменилось. Что-то стало твориться на детской площадке, что лишало его покоя, и немного спустя ему уже так же не хотелось ходить туда, как теперь на спортивные занятия Кварджоне. Он с удовольствием участвовал в состязаниях по ходьбе, И в дождливые дни в комнатных играх, отгадайка и шарадах, но предстояло лазать по канату. Как оказалось, только мальчикам постарше и прыгать на батуте, к чему он относился с подозрением, как и я. И жена тоже. Не знаю, что думал мой мальчик и лишними расспросами не хотел вызывать в нем опасения. Зато знаю, что думал я. Вдруг батут подкинет его до самой луны. Он стукнется головой и отскочит обратно. Упадет на спину, сломает позвоночник. И кончится это параличом рук и ног. Не хотел я, чтобы ему надо было так рисковать. И еще загодя мучила, что придется сдавать плавание. Ему сказали, это предстоит всем мальчикам его группы, в конце лета, а сперва у них будут специальные уроки. Он и уроков-то этих не хотел. Говорили, что в воде полно медуз, морских вшей и мечехвостов. Говорили также, что предстоят встречи по боксу и борьбе. На крюке под навесом он углядел боксерские перчатки и окончательно поверил, что ему предстоит сражаться, хотя ни борьбы, ни бокса там и в помине не было. Там и в помине не было ничего опасного для детей. Как я понимаю, то был обычный, хороший дневной лагерь, насколько вообще может быть хорош дневной лагерь. Но скоро я его возненавидел, потому что моему мальчику стало там трудно. Начались новые игры, в которых мой мальчик не мог разобраться. А другие дети знали их по прошлому году, Но ни у воспитателей, ни у друзей по группе не нашлось времени все ему как следует растолковать, и не хватало терпения и такта, когда он делал промахи. Он робел и стеснялся переспросить, даже когда ему отвечали невразумительно или слишком кратко, и все снова путал и ошибался. Воспитателям было не до него. Они заигрывали друг с другом, Извечная похоть бушевала и здесь. Девушки щеголяли в обтягивающих теннисках, многие без лифчиков, и даже отнюдь не пышногрудые выглядели прелестно. Когда молод, все куда слаще, горячей веселее. Как бы я хотел вновь испытать былой неистовый жар вместо нынешнего вялого желания. В общем-то, я их не винил, хотя, когда из-за их небрежности страдал мой мальчик, винил и еще как. Помню, как меня самого жгли и томили приступы и вспышки неодолимого страстного желания в те два лета в лесу, в лагере, когда я был воспитателем, а в другом лагере, на другом берегу озера, были воспитательницы девушки. У лагерей наша было так много всяких общих дел. Я плевать хотел на благополучие и совершенствование всех этих детишек, лишь бы не утонули, не завалили скарлатиной и полиумирин. Не убили бы ненароком друг друга канатами или камнями. В те летние месяцы я почти все время только о том и думал, как бы залучить из города или с другого лагеря какую-нибудь озорную, нахальную, видавшую виды девчонку, аппетитную потаскушку, которая согласилась бы встретиться со мной в лесу на травке. Он чувствовал, что все ниже падает в глазах окружающих. И чем дальше, тем меньше способен был найти выход. Когда в группе предстояла какая-то игра, в правилах которой он не был уверен, он стал притворяться, будто прихрамывает. И дома за завтраком стал жаловаться на тошноту и на горло. Совсем как теперь в школе. Похоже, у этого не было начала и, возможно, не будет конца. Однажды утром его вырвало. Казалось, он изверг все то немногое, что съел, именно потому, что не хотел идти. Мы измерили ему температуру нормальную и заставили пойти. Неправильно это было, нельзя заставлять, теперь я это понимаю. И все, кому мы рассказывали, тоже говорили, мол, неправильно. А вот что тут было неправильно, сказать не мог никто. В тот день я потом потихоньку прошел к лагерю, и то, что увидел, привело меня в восторг. Там проходила эстафета. И на десятых ярдов впереди всех мчался мой светящийся радостью мальчик, держа в руках тяжелый мяч, который должен был передать следующему бегану своей команды. С какой гордостью я подглядывал за ним. Он смеялся, звонкий смех его разносился далеко. Он так хохотал, что стал пошатываться на бегу. У него подгибались и дрожали коленки. Он бежал, но хохот сотрясал его всего, и скоро он уже оступался и чуть не падал, неудержимое веселье душило его, сгибало пополам, и он неуклюже подскакивал и спотыкался, и прыгал по песку, неуклонно и, похоже, нарочно замедляя бег. Он дружески махал толстому, пыхтящему, несчастному молчонке из другой команды, с которым бежал на перегонки, явно приглашая его поднажать и догнать, Тогда можно будет посмеяться вместе, бежать дальше рядом, словно он хотел рассказать ему что-то забавное, прежде чем они добегут до цели».